Суетливая жизнь это выбор. Почему мы так легко разучились концентрироваться даже на самих себе, не говоря уже о других людях? Почему у нас всё реже получается не то, что понять чужую проблему, но и сформулировать собственную? Казалось бы, ответ готов. Мол, заела суета, сумасшедшие скорости 21 века и прочее и прочее. А почему суета заела? Да и что это такое суета? Внешний бег по кругу или некое внутреннее состояние? Попробуем разобраться. Может быть, наше время и способствует увеличению быстроты жизни, но никто не может заставить нас с сумасшедшей скоростью нестись именно по кругу. А ведь как бы быстро мы ни мчались, если мы не понимаем смысла нашего движения, мы всегда бежим по кругу. Почему? Потому что смысл любого движения в цели. Если её нет, то движение превращается в суету. Способствует ли ритм нашей жизни возникновению суеты? В определённой степени безусловно, но с другой стороны, суетность это не зверь, который притаился в засаде, откуда неожиданно нападает на нас. Суетливость шествует на нас открыто. Каждый человек понимает, существует серьёзная опасность того, что жизнь его будет происходить суетливо и поверхностно. Как говорится, предупреждён значит вооружён. Этой опасности можно сопротивляться, было бы желание. А если такого желания нет, к чему кивать на обстоятельства? Чаще всего мы живём суетливо не потому, что иначе не можем, а потому что не хотим. Нам легко оправдывать собственную беспорядочность и бегать не у сегодняшними скоростями, мол, так принято, так положено, так все живут. Итак, что же такое суета? Психофилософия исходит из того, что суета это внутреннее состояние человека, позволяющее ему создавать имитацию жизни. Суета это не данность нашего времени, это выбор который мы совершаем сами. Мы можем жить осмысленно, а можем и суетливо, как хотим. И наше быстробегущее время здесь совершенно ни при чём. Многие из нас уподобляются карусельным лошадкам, которые, казалось бы, двигаются, но по кругу. Движение есть, перед движения нет, а значит нет смысла. однако если бы мы каким-то волшебным образом поинтересовались у карусельных лошадок ощущают ли они себя несчастными подозреваю что те ответили бы отрицательно потому что в бестолковом с точки зрения передвижения кружения и карусельных лошадок существует иной огромный смысл они делают детей счастливыми суета уничтожается смыслом Антоним слова суета осмысленность, а не, скажем, спокойствие или медлительность. Что такое имитация жизни? Это проживание её без смысла и без радости. Поэтому человек выбирает не между суетой и несуетой, что такое несуета, согласитесь, не совсем понятно, а между суетой и смыслом. Человек, пришедший к вам, не умеется сосредоточиться даже на собственных проблемах не потому, что он живёт в мире больших скоростей, а потому, что он не в состоянии понять смысл конкретного события, которое привело его к вам, а то и всего своего существования. Как ему помочь наладить гармоничную жизнь?